Глава седьмая. В присутствии Кратышки мне почему-то не захотелось допытываться, что мне следует знать о нём. Спрошёл у Марии: "Она должна мне за подставу с пионами. Почему братья остались в городе?" Рыжий тоже мастер уводить разговоры в сторону. "Если бы они знали", улыбка чёрного цилиндра вызвала озноб. "Что их ждёт такая шапочка, были бы уже здесь". Я скривила лицо. Что за шипение? Извините, я пойду. У меня работа. Сделав неловкий книксен, я вернулась в дом. Заглянула в ресторан, но Мария так яростно гремела кастрюлями, что я не решилась её беспокоить. Постояльцы тоже не толклись в холле, были заняты делом, поскольку все, как один, высыпали на улицу. Цирк это зрелище даже если он в разобранном состоянии. Со стороны леса донесся трубаный рёв слона. Её мы ответил Рек, вот и семейства крупных кошачьих. Интересно, а звери настоящие или тоже из призраков? В любом случае я не побегу их смотреть. Если решусь, то только в сопровождении Марии или Леви. Не зная чем себя занять, я зашла за стойку и опустилась в кресло. Журнал регистрации листать было лень. Сегодня выдался солнечный день, не погружаться в мрак историй просто преступление. Талантами рисовать, петь или танцевать я не обладала, поэтому нашла более полезный способ убить время. Чуть покрутившись в кресле, пододвинула к себе гроз бух и положила на него голову. Здесь на три дня заснуть не дадут, обязательно кто-нибудь дернет, поэтому смело закрыла глаза. Мне снилось поле, покрытое маками. Крупными, кроваво-красными, с волнистыми лепестками, на мохнатой поверхности которых застыли капли росы. Воздух был наполнен ароматами луговых трав, умиротворяющий жужжали пчёлы. Я шла, осторожно раздвигая цветы, чтобы не повредить их. Маргоша! Я подняла голову и увидела женский силуэт. Солнце слепило глаза, но я всё равно узнала маму. Девочка моя, иди сюда, весело крикнула она и протянула руки. Мама! Я полетела вперед, уже не обращая внимания на прекрасные майки, которые, не желая того, сминала. Мама смеялась. Засмеялась и я. Счастье переполняло меня. Жаль, я не увидела, чем закончился чудесный сон. Я внутренним чутьем ощутила, что на меня спящую кто-то смотрит. «Ты на самом деле красивая?» Дисай не соврал. Человек в белом стоял на той стороне административной стойки. Он чуть ли не грудью лёг на неё, чтобы рассмотреть меня. Когда распрямилась я, распрямился и он. Я похлопала ресницами, пытаясь окончательно проснуться и понять, кого выпало чести лицезреть. Я Радис. Он притянул руку, чтобы я пожала её. Я робко дала свою. Он её задержал. Я не посчитала вежливым выдираться, поэтому спокойно продолжила рассматривать одного из братьев Кристофер. Мужчина был красив. Белолицей, голубоглазый, светловолосый. Не такого высокого роста, как Ви, но не из коротышек. От него исходило обаяние. А когда он улыбнулся, так и вовсе меня обдало чувством восторга. «Ну, началось!» — подала голос от двери, ведущая в ресторан, Мария. «Успей эти глазки друг другу строить! Идите есть, разогревать больше не стану!» Наши ладони расцепились. Я быстро поднялась, поправила съехавшую лямку сарафана и направилась к поварихе, которая грозно скручивала полотенце. Когда мы поравнялись, она кивнула на идущего неспешной походкой Радиса. Если бы я понимала время, то сказала бы, что он добрый час пялился на тебя. Я уже второй раз разогреваю. Я хотел, чтобы она досмотрела свой сон, откликнулся Радис, поравнявшись со мной, он широко улыбнулся. Я перестала дышать. понравился. Вы с чего это? Я нахмурилась. Какой однако у него самомнение. Хорош собой и ладно скроен, как говорит Мария, но нахал. Разве прилично глазеть на спящего человека? Радиус рассмеялся. Не я, сон. Умеете вы девок в краску вгонять? буркнула Мария и обхватив меня рукой за талию, потащила вперёд. Я была ей благодарна. Радису пришлось проследить сзади. Второй тоже здесь, шепнула я, боясь, что Фера уже в ресторане. Нет, не прибыл ещё. Нам пока и Радиса за глаза хватит. К приезду братьев поваров я постаралась. Кулебяка из 12 слоёв, солянка боярская, кисель со взбитыми сливками и малиной, вкусный. Вадушева Льонна завершила она список из сорока наименований. Я изошлась слюной. Вдруг усютось едим. Усомнилась я, трогая вручную вышитую кайму скатерти. Мария растаралась для дорогих гостей. Моя мама тоже красиво вышивала. А жаль, ничего после неё не осталось. Мы устроим пир церковным. Ради снял с тарелки салфетку, свёрнутую лебедем, и встряхнув, положил под руку. С настроением осмотрел выстроившиеся перед ним блюда и подцепил серебряной вилкой солёный грибок. сунув в рот, закатил глаза. «Сколько живу, ничего вкуснее, стрепни, Мария, не ел!» «Эксплуататоры!» Прошептала я, заметив, с каким обожанием повариха смотрит на ангела подобного рыбовладельца. Совсем как я. Я не могла отвести от него глаз. Так и хотела исползти на пол и положить голову ему на колени. И чтобы его длинные пальцы гладили меня, как кошку. Я уверена, я бы мурчала. Магия какая-то. Светловолосый Кристофер буквально купался в лучах солнца, бьющих через окно. Я вдруг разглядела, как необыкновенно он красив. Его кожа светилась и сладко пахла ванилью. Никакой запах пирогов не перебил бы этот чудесный аромат. Чтобы выйти из транса самой и помочь одурманиной Марии, я тряхнула головой и более громко произнесла. «Узурпатор и душ. Сто лет на кухне бесная отдыха. «А когда вы решите мой вопрос?» Тут же встрепенулась Маша. Радис подавился огурчиком и закашлялся. «Я виновата, сморщила нос. Вечно лезу со своими пятью копейками». «Что тебя здесь не устраивает?» Ангел аккуратно промокнул губы салфеткой. «Вот интересно, как он успокоит Марию без Ви?» «Все устраивает?» «Бармен Костик пришел совсем недавно, а вчера, говорят, уже отправился на небеса, Почему не по очереди? Маша была неловко качать справа. Я видела это по платьянцу, который она нервнича, сминала до побелевших костяшек на пальцах. Ещё бы. Это всё равно, если бы синная девка упрекала барина в несправедливости. Хиа первая должна в той очереди стоять, а вы всё время меня отодвигаете. Несправедливо. и она выдохнула. Не я её подтолкнула к выяснению отношений. Маша узнала от цирковых, что барман не вернулся, вот и обиделась. Не зря она совсем недавно так зло кастрюлями гремела. «Понимаешь, Мария?» Радис развернулся к ней всем телом. Константину было с кем проститься. Поговорив с невестой, он ушел умиротворенный. «Ты же до сих пор не назвала, кто смог бы тебя простить». Мария напрягла лоб. Она оселилась, но никак не могла вспомнить имена тех, кто сказал бы ей «ступай с Богом». Мать, сыновья... Не так давно. Да и вряд ли простили бы неосмотрительный поступок. Горех либнули без мамки. Что? Опять Маря старую шерманку завела. В комнате вдруг сделалось сумрачно. Затрепетали и погасли свечи на тележном колесе. Солнце, только что светившее ярко, скрылось за тучей. Воздух от напряжения хоть режь ножом. Маря втянула голову в плечи. Я же затаила дыхание. И его величество Тёмный Кристофер пожаловал. В противовес своему брату, одетый во всё чёрное, он двигался решительно и как-то неотвратимо. Взорвись перед ним гранаты, он бы ни на секунду не затормозил, прошёл через взрывную волну и пламень. Его длинные волосы бились за плечами тёмными крыльями. Радист только поднялся, чтобы что-то сказать, а Афера уже нависала над несчастной Трепухой. Она смотрела на него с ужасом. Хочешь узнать, что тебя ждёт, когда мы решим твой вопрос? Вкратце вопросил он. Готова прямо сейчас встать в очередь. Повариха замочала, не в силах произнести ни слова. Резко крутанув Марию, Фер прижал её спиной к себе, одной рукой удерживая за талию, второй закрывая глаза. "Брат, не надо", тихо произнёс оказавшийся рядом с ним Радис. Внутренний свет ангела ощутимо померк. Словно его самого, Машу и все предметы вокруг окутала серая дымка. Запахло паленой шерстью. Пламя в очаге, до того горевшее невысокими голубыми лепестками, теперь взвелось вверх и приобрело кроваво-алый цвет. Маша в голос запричитала. Послышались слова молитвы. «Повариха упала бы на пол», Я видела, как подогнали её ноги, но крепкая хватка тёмного Кристофера не позволила ей сползти. Мне страшно, выкрикнула Стрепуха, дёргаясь в руках хозяина. Страшно, страшно, страшно! Хлопнула о стену резко распахнувшаяся дверь. В комнату влетел Вий. Он был сейчас не менее суров, чем Фер. Его рот исказила судорога. Отпусти её! Вий обычился. Он стал так близко к Феру, что толкни любой из них, и их лбы непременно столкнулись бы. Оба высокие мужчины смотрели глаза в глаза. Только у одного они были холодными и непроницаемыми, у другого пылахали яростью. Она хотела понять, почему мы к ней несправедливы. Спокойно произнёс тёмный Кристофер. Это ли не милость? Показать ей, от чего мы её удерживаем? Милость, прошептал Ви. Разве ты знаешь, что такое милость? Не хочу. Больше ничего не хочу, заплакала Маша. Я поняла. Я виновата. Кругом виновата. Но мужчины не слушали её, продолжали прожигать друг друга взглядами. "Немедленно прекратите!" крикнула Яня, неожиданно для самой себя. "Неужели вы не понимаете, что мучаете Марию? Её душа живая!" Она добрая, веселая, тянется к свету. Ее нельзя пугать тьмой. У меня вдруг кончились силы. Запала хватило только на первые фразы. Я махнула рукой и заговорила тише. Никого нельзя пугать тьмой. Или заберите ее, чтобы уж наверняка без выхода. Или оставьте в покое. Пусть напоминает о себе, но это упрекает. Пусть лезет с вопросами и разговорами. Пусть хоть так, но существует. Терпите или покончите разом. «Нельзя отрезать от души по кусочку!» Фер отпустил Машу. Она сползла на пол и уткнулась лицом в полотенце, которое так и продолжало мять в руках. Ви присел на корточке рядом. Я не видела, обнимал ли он ее или просто шептал слова утешения. Все мое внимание было сосредоточено на демоне, блин, Фере. Его взгляд, направленный на меня, заставил оцепенеть. Фер был красив и ужасен одновременно. Ещё не остывшее от страшных видений, которые насылал на Марию, он сам выглядел как орудие мести. Один из тех, кто повелевает адом и знает, как доставить боль, чтобы человек прочувствовал, насколько был грешен. Я собрала всю волю в кулак и чтобы разорвать наше молчаливое противостояние, топнула ногой. Ферм огну и поменялся. Он вновь сделался человеком. И я наконец смогла разглядеть его настоящего. Или настоящим он был только что. Чёрные глаза, смуглая кожа, длинные волосы. Не такой гибкий, как его брат, но и не излишне мускулистый, как Ви. Резкий в движениях и словах. "Кто такая?" спросил Фер. "За меня ответил Радис. Наш новый администратор, Маргарита Павловна." "Почему не старуха? Мы же договаривались." Его взгляд переместился на Ви. "Временный подработка." Буркнул тот, поднимаясь с машей на руках. Ей осталось всего три недели. Фер кивнул и покинул помещение. Следом за ним вышел Ви. Что это было? Я встретилась глазами с Радисом. Воспитательный момент. Тот раздраженно бросил салфетку на стол. Сотый за сто лет. Через пять минут Мария не будет помнить, что видела, но затихнет с претензиями надолго. Я по поводу старухи-администратора. «А, это...» Радис поморщился. «После одного несчастного случая мы договорились не брать молодых». «Старуха не жалко?» Я помнила, что один из администраторов умер. Из светлого Кристофера слова приходилось выдирать клещами. «Мы отбираем только тех, кто сам просится на тот свет. Устал житель и заболел...» Радису не понравился мой вопрос. И тон, которым я его произнесла. Он явно был расстроен истерикой Марии и противостоянием Фера и Ви, а тут еще я устроила допрос. Продолжать беседу было опасно, могла нарваться на гнев. Ангелы тоже умеют гневаться, но я все же спросила. — А можно о несчастном случае поподробнее? — Вам нечего бояться. И опять взгляд в упор, чтобы поняла, пора заткнуться. Подобное больше не повторится. — Есть будете? Я не сразу переключилась с одного на другое, но в итоге помотала головой. Неприятная сцена с фером и меня лишила аппетита. Не так я представляла встречу с Кристоферами. «Тогда помогите убрать посуду». Радис потянулся за моей тарелкой. «Мария не скоро спустится». «Ваш брат не будет ужинать?» «Теперь нет. После открытия окна в ад мы все сыты». Светлый и Кристофер помог собрать и перенести грязную посуду к раковине, а я быстро перемыла её. И позову церковных постюнейсут еду к себе. Он кивнул на всё ещё накрытый стол. Не хотите о трагедии с администратором, расскажите тогда, что произошло с Константином. Я задержала Радиса, когда он собирался смыться. Маша не скоро появится, Вени в настроении, а Феря вообще молчу. А других, кто может быть в курсе, я не знала. Нигде соей же обращаться. Ангел, ах, Радис вздохнул. А бармен вас почему волнует? Вы, кажется, даже не были знакомы. Я смутилась. Э, в моём номере нет холодильника, а я очень люблю мороженое. Лидия пообещала, что его приготовит Константин. А теперь нет ни бармена, ни холодильника, ни магазинов рядом, чтобы купить простое скимо. Один цирк. Вам здесь страшно и одиноко. Радис не спросил, а выдал как утверждение. Вы всегда едите мороженое, когда вам не по себе. Да, я кивнула. Особенно когда отец пьяный, домой идти страшно. Мороженое для меня как ви для потерянных душ. Я понял, кивнул Ангел. И не надо со мной на вы. Я, наверное, на 1000 лет младше вас. Радис улыбнулся. Если тебе всё ещё интересно, то с Константинновым у нас получилось уладить проблему с первого раза. Он попрощался с бывшей невестой и успокоился. Я уже знаю, что они поговорили, и начнёт был бы здесь. Мне непонятно, как вы устраиваете встречу мёртвого с живым. Хочешь, я однажды возьму тебя с собой? Неожиданно предложил Радис. Увидишь всё своими глазами. Только при условии, что я буду живой и поездка случится до 1 сентября. Кстати, с кем я могу поговорить по поводу контракта? Я его не читала и не подписывала. Выйдем на воздух. Радиски воннул на дверь. Здесь всё ещё неприятно пахнет. Я вытерла руки о полотенце и поспешила за Ангелом. Знакомая девушка в трико с блёстками болталась у стойки. На столе лежал раскрытый журнал, и она водила по записям ногтком. Я просто посмотрела, кто прибыл из новеньких. Оправдала она свое любопытство. Я быстро захлопнула книгу и спрятала в стол, наградив при этом гимнастку строгим взглядом. Радис не стал награждать меня таким же. Я и без того чувствовала себя растяпой, оставившей важную вещь на виду. Но это он виноват. Кто смотрел на меня спящую, кто, разомлевшую от сна, потащил на кухню, вот и забыл убрать то, что послужило подушкой. «Позови своих». Ангел был несколько рассеян. Он не смотрел на гимнастку, а о чем-то напряженно думал. «Мария накрыла стол в честь нашего возвращения. Можете забрать еду». Девушка подпрыгнула от радости и тут же кинулась за дверь. Пронзительный свист разорвал воздух. Со стороны площадки, где разворачивались шатры, к ней кинулось несколько человек. Меня же, как и ожидалось, потащили на кладбище. Видимо, оно здесь самое спокойное место для серьезных разговоров. «У тебя договор с собой?» Радис заложил руки за спину. Мы шли по центральной аллее, дальний конец которой упирался в холмы. Нет, квартирная хозяйка вскрыла письмо и порезалась о карточку. Она пыталась смыть кровь, а в итоге смыла текст договора. На обратной стороне карточки ничего невозможно было прочитать. «Странно, с нашей карточки текст смыть невозможно. У нас серьёзная контора». Я остановилась. Выходит... Светлана Сергеевна меня обманула? Подменила карточку? Но я видела ваше приглашение. Я цеплялась за известные мне факты. Вы обращались ко мне по имени и упомянули, что взяли моё резюме в одном из бюро, куда я обращалась. Вот как? Светлый Кристофер тоже остановился. Всё ложь? Она сама написала это письмо? Мой голос сел. Но зачем? Зачем хозяйки так жестоко разыгрывать меня? Радис пожал плечами.